Если кто после этих заявлений назвал бы Будду пессимистом, то уподобился бы тем невежественным людям, которые убивают врачей, приезжающих, делать им целебные прививки. И те же люди, склонные приписать учению ноту отчаяния, приводят утверждение благословенного «Я разрушитель старости и смерти, я лучший из врачей, я владею наивысшим средством». «Пейте, трудящиеся!» Пейте лекарство истины и принимая его, живите. И испив его, вы победите старость и смерть. Приводим авторитетное мнение главного настоятеля монастырей Камакура Соен Шаку. Буддизм есть наиболее рациональное и интеллектуальное учение мира. Учение Будды проникнутое по своему построению утверждением самодавляющей человеческой сущности в космическом размахе устремления к дальним мирам, полно истинного величия и красоты. Естественно, может явиться вопрос, как же учитель помнил о красоте в ее земных проявлениях? Указывается, что даже перед отходом мысли учителя были устремлены к прекрасному, вспоминая красоты лучших мест им пройденных, прекрасно Раджа-Гриха, вершина Коршуна, скала-разбойника, прекрасны рощи и горы, вайшали, какое это прекрасное место. Все древние философские учения утверждали закон кармы и закон конечного освобождения. Но ценность учения Будды в том, что, не нарушая в основе все эти научно-философские положения, оно обратилось к земле, к земному труду, указывая, что лишь путем реального, напряженнейшего труда и саморазвития можно достичь истинного прогресса. И тем самым установила эволюционность человечества как органической части космоса. Слово «поток», так часто употребляемое Буддой в приложении к космосу и к человеческому существованию, есть не что иное, как наше понятие, выраженное словом «эволюция». Контакт космического преобразования с психической энергией рождает состояние счастливого потока. Так говорил Будда. Насколько прежние учения могли быть характеризованы отрывающими от Земли, настолько Будда явился истинным пахарем Земли, утверждая основу сознательного и реального труда. И формула, что все достигается лишь личными усилиями, лишь человеческими земными руками и ногами – Красной нитью проходит через все учения, и в этом заключается неповторимая особенность ценности учения и труда Гатамы Гудды. Нет более прекрасного воззвания к миру, чем это постоянно повторяющееся утверждение «Братья, не для того пришел я, чтобы предложить вам какие-либо догмы, и я не требую от вас веры в то, во что веруют многие другие, только к просвещению ничем». Неограниченному призываю я вас, пользуйтесь собственным умом, развивайте его вместо того, чтобы дозволить ему тупеть. Я заклинаю вас, не уподобляйтесь диким зверям или глупым овцам. Я молю вас, будьте здравомыслящими людьми, людьми, трудящимися неутомимо для овладения истинным знанием, которое победит страдание. Нас не занимают позднейшие нагромождения около буддизма. Только основы, завещенные самим учителем, нужны для будущего, и в этих основах можно видеть учение, не только проложенное железной волей, но и запечатленное ступенями хождений долгих. Можно изумляться, какими доводами поверхностные исследователи показали учение Будды как отчаяние, ведь это ложь, песня величия труда, песня победы человечества, песнь суровой радости. Учение Будды можно назвать научным опытом трудовой общины. Не только понимание буддистов, но и все справедливые умы должны оценить камень труда Будды. С самого начала делалось различие между смыслом и буквою. Учитель говорил, знание не есть буква, но дух. Слово Будда отличено от буквы. Учитель сообщает истину ученику, но обладать ею он может лишь после глубокого, личного ее осознания. По словам ученых-буддистов, данные, на которых основано учение, отвечают всем требованиям разума, но смешивать которые с ограниченным рассудком невежественного человека было бы крайне нелепо. До нашего времени сохранилось достаточно буддийских преданий, более или менее достоверных, чтобы, по крайней мере, приблизительно знать характер речей учителя. Из этих преданий мы знаем, что учитель никогда не колебался в ответах на предлагаемый ему вопрос. В древних сборниках слов Будды прежде всего замечается необычайная краткость и четкость выражений. Сутры есть не что иное, как афоризмы или краткие изречения Будды, заключавшие в себе философские и нравственные положения «учения». Афоризмы Будды сохранили свою краткость в буддийских преданиях, но уже с присоединением пояснений. Яркость учения Будды также заключалась в силе его простых выражений. Никогда он не применял стихов, именно подобно льву рыкал он о чистоте жизни, никогда не проповедовал, но лишь разъяснял при случае, пользуясь притчами для углубления данного совета. Будда заповедовал своим ученикам всегда излагать учение на народном разговорном языке и сурово осуждал всякую попытку кодификации учения на искусственном литературном языке. В буддийских традициях имеются данные о хождении учителя за пределы современной ему Индии, в Тибет, Хотан и Алтай. Традиция буддизма иметь при своих общинах обширные школы с философскими, Медицинскими, математическими, астрономическими и прочими курсами является прямым следствием заветов учителя, указавшего, что невежество есть пятно более других, пятнающее человека.